выражение сморщенного старого лица. Катя не здоровилась, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и самою Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том, о сём. Анна Сергеевна и слушала, и говорила без улыбки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 Почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах фермы. Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось с тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего мужики начали между собою ссориться, братья требовали раздела,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 Кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению и все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы. Соседний однодворец с самым благообразным лицом поредился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом. Свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с бой не совладели. А тут опекунский совет грозится и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов. Сил моих нет ни раз с отчаянием, — восклицал Николай Петрович. Самому драться невозможно, посылать за становым не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь. Спокойно, спокойно, — замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.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 Одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в маргина как уже он опять под предлогом изучения механизма воскресных школ скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, нес он туда, как молодой офицер на сражение. И страшно ему было, и весело, и нетерпение его душило.